Глава девятая «Поздравляю, подруга!» «С чем?» — недоумённо уточнила я. «Эльза, ты сейчас с побелкой сольёшься». «Считается, что из зеркала может выйти только демон». «Это который с рожками?» — продемонстрировала я своё якобы отличное знание мифологии. «Не зная, что за демоны в твоём мире...» Жена эльфа трясущимися руками поправила свою и так идеальную прическу. А здесь эти сущности забирают души. Ты или умираешь, или сходишь с ума, что порой еще хуже смерти. Да уж, перспективы. Так а что ты трясешься? Не вышел же? Ох, Вера, теперь я поняла, почему не приветствуется гадание с помощью зеркал. Ты его разбудила. Я теперь лишний раз к зеркалу не подойду. Госпожа! Прерывая нашу содержательную беседу, в комнату заглянула Лита. «Господин спрашивает, спуститесь ли вы обедать?» Я отрицательно покачала головой, мышцы все еще гудели, вставать не было ни малейшего желания. «Принеси только второе и десерт», — попросила я, и служанка умчалась на кухню. «А я, пожалуй, пойду». Приятельница поднялась с постели. «Постарайся без меня никого другого не вызвать». «Язва. Отвечать я не стала, смысла не видела, да и Эльза ответа не ждала». Прислуга сноровисто накрыла столик, выставила на белую скатерть мой обед и ретировалась. Биточки из неизвестного мяса в сочетании с овощным салатом пошли на ура. Запив все сладким зеленым чаем, я с сомнением покосилась на два пирожных, сиротливо лежавших на тарелке, поняла, что лопну, если съем и их. Вера. В спальню неожиданно зашел супруг. Интересно, что опять случилось такое, заставившее Дмитрия отвлечься от рукописей? Эльза выглядела чересчур подавленной за столом. Вы поругались? «Нет, она считает, что я своим гаданием вызвала демона». Муж сел в кресло напротив кровати и осмотрел пустые тарелки, покачал головой, заметив оставшийся нетронутым десерт, и только потом ответил. «Чушь это, детей подобными сказками пугают. Да, не отрицаю, демоны существуют, но из зеркала точно не выходят, так что не бери в голову». «А кто мне тогда в зеркале привиделся?» «Ты же говорила, что крылья увидела». Поднял бровь Дмитрий. Так-то на воске, а в зеркале фигура была, и она целенаправленно шла к раме. И на кого она была похожа? Чуть насмешливо поинтересовался супруг. На лорда Шеренаса. Какое-то время мы играли в гляделки, потом муж нахмурился. Демон, принявший обличие дракона? Чушь несусветная, я скорее поверю, что это была игра света и тени. Я лишь плечами пожала. Одна твердит о демоне, другой слышать об увиденном не хочет, и у кого правду узнать. Димитрий скоро ушел, сославшись на очередную рукопись. «Я зашла в библиотеку за очередным солезливым любовным романом, пожалела, что ничего более серьезного здесь найти нельзя, и до вечера была потеряна для общества». На ужин Лита принесла овсяное печенье, стакан кефира и сушеные местные фрукты. Я доедала пригоршню коричневых улиток, пряных на вкус, когда все та же Лита, нервно теребя в руках серый передник, сообщила, что у нас в гостях лорд Ширинас, и Димитрий просит меня спуститься и пообщаться с драконом. Тему общения супруг не уточнил. Идти не хотелось, но игнорировать просьбу-приказ мужа было нельзя. Вздохнув, я поднялась с постели. «Лита, помоги мне одеться!» Полностью закрытое домашнее платье темно-коричневого цвета длиной до пола с воротником стойкой и нежно-желтой брошью в виде цветка шилось как раз для подобных случаев и лучше всего подходило для общения с высоким гостем. Я внимательно посмотрела на себя в зеркало. Прыщи, как и обещал Диор на данный момент, практически исчезли. Осталось лишь легкое воспаление. И сейчас с той стороны на меня глядела вполне миленькая девушка с длинными черными волосами, непонятно по какой причине блестевшими зелеными глазами и пухлыми красными губами. Не секс-символ, конечно, но уже и не уродина. «Вызови на завтра на утро парикмахера!» — приказала я служанке. Пусть приведет в порядок мою голову и нормально меня пострижет. Не хватало в очередной раз появиться при дворе пугалом. Расчесавшись, я подвела губы красной помадой, добавив им яркости, обула сандали на танкетке и направилась вниз. Мужчины ожидаемо нашлись в этом самом кабинете, который мы с Эльзой обычно использовали для чаепития. Они о чем-то негромко переговаривались, но едва я переступила порог комнаты, тут же замолчали. «Вера, вы чудесно выглядите». Дракон привстал, оценивающий скользнул взглядом по платью и лицу и сел обратно, на облюбованный этой парочкой диван. «Милая, я рад, что ты смогла спуститься». Дмитрий тепло улыбнулся мне со своего места, но даже не подумал подняться. «Лорд Ширинас хотел бы задать тебе несколько вопросов о твоем пребывании в пустынных землях». Почувствовав себя мышью в лапах двух котов, я уселась в кресло напротив, жалея, что на журнальном столике нет никакой сервировки. Чашка чая в руках меня успокоила бы. Что именно интересно его светлости? Повернувшись к гостю, я чуть склонила голову. Нужно же показать, что книги по этикету были полностью прочитаны. Дракон красовался в черном фраке, белой рубашке и черных брюках. Дмитрий, словно бы по контрасту с ним, надел домашний костюм в коричневую клетку. Один пришел с визитом, другой подчеркнул, что находится у себя дома. «Вы, Вера, уже слышали об указе князя?» Лорд не спрашивал. Он утверждал, смотрел прямо, говорил спокойно. Вот уж кто точно знает, чего хочет. Драконы стараются обходить земли отступников стороной. Меня интересует, в каких условиях живут эти люди и насколько они потеряли связь с реальностью, то есть не сошли ли они с ума. Странный вопрос. М -м, как будто у меня было время обойти всех, кто там жил, и пообщаться близко с каждым из затворников. Захотелось пожать плечами и предложить его светлости самому все выяснить. Сдержавшись, я подробно описала образ жизни Лисии и рассказала о встречах носителей силы на природе. Мужчины слушали внимательно и изредка переглядывались. Когда я замолчала, Ширина задумчиво произнес. «Стена по периметру и купол для надежности. На нашей силе, естественно». «Людскую эльфийскую он быстро пробьет, а уж их потомки тем более». «А перемещать отступников туда порталом?» — уточнил муж. «Пока я здесь, да. Потом, не знаю, нужно будет все обдумать, но защита от них необходима. Я сам сообщу об этом князю». Последнее предложение прозвучало как «мне-то он не посмеет отказать». «Благодарю вас, Вера». Повернулся ко мне лорд. «Вы нам очень помогли». Читай, смертная, можешь быть свободна. Я встала, чуть наклонила голову и вернулась к себе в спальню. «Вера!» Эльза, видимо, подкраулила меня в коридоре, так как очутилась в комнате практически одновременно со мной. «Ты встречалась с драконом? Что он на тебя хотел? Давай хоть чаю попьем». Я вызвала звонком служанку и селась в кресло. Любопытная Варвара, сгорая от нетерпения, последовала моему примеру. Отдав вошедшей Лите приказ напоить нас обеих чаем, я дождалась, пока за девушкой закроется дверь и повернулась к приятельнице. Романтического свидания не получилось, извини. Жена эльфа фыркнула. «Не ерничай! Он же зачем-то захотел с тобой пообщаться? Зачем?» «Эльза, как охраняются пустынные земли?» «Точно не скажу». Пожала плечами собеседница. Ну, насколько я знаю, совместные магии эльфов и людей. Плюс местная нечисть не позволяет вернуться домой. Ага, то есть никаких искусственных барьеров не существует. Задумчиво пробормотала я. Что ж, теперь будет. Служанка вкатила тележку с чаем и с недью, расстелила на столике скатерть, приготовила все к чаепитию и удалилась. И... Приятельница налила в чашку с маленькими розовыми цветочками зеленый чай, положила на тарелку с из тех же цветочков пирожное с заварным кремом и повернулась ко мне с улыбкой голодной пираньи. Сидели, говорили... Эльза, не морщся!» «Вера, если бы лорду Ширинаса нужны были любые данные по пустынным землям, ты была бы последней, к кому он обратился бы. Поверь, у драконов хватает информаторов в любой точке планеты!» «Да? А Дмитрий в курсе?» Уточнила я. В курсе чего? Что дракон захотел увидеть понравившуюся ему даму и избрал для этого не особо удачный предлог? Естественно. Ну, полубожествам не отказывают. То есть, если этот лорд захочет со мной переспать, мой собственный муж принесет ему меня на блюдечке. Вера, прекрати говорить глупости. След за первым пирожным отправилась и второе. И как с такими темпами талия не расширяется. Свидание под присмотром мужа неравноценно дюльтеру. «Как умно ты говоришь!» Я театрально вздохнула и, вспомнив старые фильмы, опустила голову на ладони. Я ж заслушалась. Адьюльтер, свидание под присмотром мужа. Чувствую себя этакой племенной кобылой, которую хотят покрыть сразу два жеребца. Хельза! Приятельница поперхнулась и закашлялась. «Смерти ты моей хочешь!» Пробормотала она решительным жестом, отодвигая в сторону и чашку с чаем, и тарелку с пирожным. «Хорошо, что родители Дмитрия до этого дня не дожили. Со стыда бы умерли, услышав подобное». «Да уж, похоже, шутка я переборщила. Здесь не современная Европа. Пришлось извиниться». «Эльза, ты знаешь, как именно они умерли?» «Такие вещи у нас обсуждать не принято». Собеседница катилась в сторону чая, но вернуть в руки чашку пока не решалась. Я только краем уха слышала, что их якобы отступник убил за пару лет до помолвки их сына с Лисией. Но подробности, как ты понимаешь, я не знаю. Но ты от темы не уходи, рассказывай». «Да что рассказывать?» Я с трудом сдержала, чтобы не дернуть плечом от раздражения. Пришла в этом наряде, села. Димитрий и лорд Ширина сработали на контрасте. Первый в домашнем костюме, второй во фраке. Дракон с меня глаз не сводил, пока я рассказывала. муж тоже. Потом они между собой обсудили возможные меры против отступников и отправили меня в комнату. «Все, Эльза, не надо так противно хмыкать». «Глаз, говоришь, не отводил?» Вздохнув, я налила себе черный чай и принялась уничтожать печеные яблоки. «Знаешь, когда люди внимательно слушают кого-то, они обычно не отводят глаз от собеседника». «Да-да, Вера, хочешь, поспорим?» «На что?» Удивленно подняла я брови. «Сегодня ночью Димитрий тебя удивит. Не знаю, правда, как, но чувствую, что он не захочет отдавать тебя лорду». Эти слова звучали у меня в голове до конца вечера. Признаюсь, я действительно ждала мужа, но... Я почти убедила себя, что все напрасно, что супругу старинные тексты важнее жены, и уже собралась спать, как вдруг неожиданно открылась дверь, и в спальню вошел Димитрий, причем почему-то неся под нос с тремя толстыми горящими свечами букетом цветов. И покоилось все это богатство на растопыренных пальцах, как у официанта. «Вера!» Шепотом позвал муж. «Ты спишь?» Пришлось вставать и помогать расставлять все на журнальном столике. Между тем двери аккуратно закрыли. С той стороны. Какие заботливые у Дмитрия слуги! Так и пекутся о благе хозяина. Интересно, кто помогал ему собирать и донести под нос? Та самая служанка, что привела меня на бракосочетание? Не удивилась бы, если бы так и было. Я не успела задуть перед сном многочисленные свечи, так что, видно, все вокруг было достаточно отчетливо. «Это тебе». Супруг немного помялся, но все же взял со стола и вручил мне букет. Литиры, местные цветы, похожие на крупные садовые ромашки, пахли резко и не очень приятно. «Спасибо», — улыбнулась я. Хотелось спросить, почему именно такое количество свечей, но, с другой стороны, вот так задашь неудобный вопрос и совсем без знаков внимания окажешься. Хотя та же поездка верхом в ресторацию, лучше бы ее совсем не было. «Завтра прибудут швея и бродобрей, или, как ты сказала, парикмахер» нещадно коверкая слово сообщил муж. Эльза сообщила, что ты выбрала довольно экстравагантный наряд для встречи с князем. Я почувствовала, как по телу туда и обратно пробежал табун мурашек. Что там в том полузабытье я могла придумать? Неужели мини-юбку и глубокое декольте? Давай присядем. Дмитрий подал пример и сел на постель. Я уселась рядом с цветами в руках. Вера. Мужчина говорил неуверенно, старательно подбирал слова... «Я видела, как на тебя смотрел сегодня лорд Ширинас. Сейчас ты намного привлекательнее, чем раньше, а в красивом наряде и вовсе». Я растерянно моргнула несколько раз, потом уточнила. «В этом доме все сводниками заделались, или это только вы с Эльзой работаете без вознаграждения?» Муж грустно улыбнулся. «Я не пытался сводничать, считая этот разговор моей неуклюжей попыткой выяснить твое отношение к этому. Как ты знаешь, я не силен в построении романтических отношений». «У меня первый раз за время пребывания в этом мире появилось непреодолимое желание взять что-нибудь потяжелее и стукнуть якобы любимого и ненаглядного супруга, чтобы мозги на место встали. И вот где спрашивается этот бог, когда он так нужен?» Димитрия, а почему свечей три?» «Сколько на поднос уместилось?» «Пожал плечами этот начинающий романтик. Я только фыркнула в ответ. Логично. И как я сама до этого ответа не додумалась?» «И что дальше? Букет со свечами ты принёс, и драконе сообщил. Снова уйдёшь к рукописям? Не сдержалась я от шпильки». «Тебя это так задевает?» — искренне удивился муж. «Что, то, что жена у тебя на втором месте даже не после работы, а после увлечения? Да, потому что у меня самой никаких увлечений нет. А значит, ночью мне заняться нечем. Ночью положено спать». Мягко заметил супруг и получил в ответ удивлённо приподнятые брови. «Но сам же ты занят не занят ни сном, Вера?» Мне кажется, Диар все же был прав. «В чем же?» Я даже дыхание затаила, ожидая, какую еще истину сообщит мне супруг. «Тебе нужно быстрее родить, тогда твоя голова не будет забита». «Вера?» Я расхохоталась, не желая сдерживать эмоции. «Надо же! Так хотеть выйти замуж, чтобы попасть в ином мире к домостроевцу!» «Трика, конечно же! Что еще он может предложить?» В этот раз Дмитрий благодетельствовал супругу, и на ночь остался. Видимо, решив, что забеременеть и родить мне нужно как можно скорее. Проснулась я, как обычно, в одиночестве. Муж, ранее пташка, уже корпел над рукописями. Приняв душ, я вызвала Литу. Придобрея мадиска должны были нагрянуть с минуты на минуту. Легкий халатик едва доставал до середины икры. Хотелось бы верить, что постороннего мужчину, то есть парикмахера, данный чересчур неприличный вид, не смутит. И я не лишусь разум всех своих волос. Но нет. Бродобрее лет в семидесяти. Видимо, бывалый специалист поклонился, окинул равнодушным взглядом мою фигуру и поинтересовался предпочтениями госпожи. Эльза умчалась куда-то по делам, посоветовать мне было некому, так что я взяла в качестве примера земной каталог стрижек и попросила сделать обычное каре. Да, подстричек покороче, так, чтобы только до ушей доходило. Скоро должна была наступить жара, а при такой невыносимой погоде я всегда старалась избавиться от лишних волос. Обычно с помощью матери. Мужчина, глазом не моргнув, тщательно исполнил указания клиентки. Через несколько минут после его ухода в мою спальню влетела жена Эльфа. «Вера, ты все еще... Вера?» Я поморщилась. «Эльза, не верещи, ты так скоро на ультразвук перейдешь, что опять не так?» «Вера?» Приятельница послушно понизила голос. Судя по шокированному выражению на ее лице, я выбрала не самый лучший вариант стрижки. Что опять я натворила? «Это прическа!» Эльза уселась на кровать, не отрывая взгляд от моих волос. «Ты нарочно, да? Решила хотя бы так заставить Дмитрия ревновать?» «В смысле?» Я все еще не понимала, в чем именно трагедия. «Такие волосы, в смысле прически, носят только женщины-драконов!» Срываясь на драматический шепот, поведала мне жена Эльфа. Женщины? Жены? Не только. Дочери, сестры, любовницы, ты разве не знала? Откуда? Пожалуй, я плечами. В ваших книгах об этом не написано, как и о многом другом. Вот зачем, скажи, писать учебники по этикету, если о многом просто не принято упоминать вслух? Ладно, надеюсь, что Дмитрий и князь сделает скидку на мое происхождение. Да и дракона на встрече не будет. Эльза, не смотри так. Будет. Лориан сказал, что лорда ширинаса назначили кем-то вроде посла при дворе князя. Мысленно представив себе предстоящую встречу, я не удержалась и присвистнула. «Госпожа?» — в спальню заглянула служанка. «Мандистка уже ожидает гостиной». «Ой, точно!» — хлопнула себя по лбу Эльза. «Я же за этим сюда и пришла!» Шея с помощницами с любопытством поглядела на мою необычную прическу, но вопросов не задавали. Зато эти самые вопросы возникли у меня, когда я увидела предназначенное для встречи с герцогом платье. Тюлевое платье с оборками, на светло-зеленом чехле длиной до колена и V-образным вырезом по местным меркам смотрелось чересчур экстравагантно. А если вспомните прически, похоже, муж действительно скоро начнет меня ревновать, при этом не любя. Эль закрутилась перед зеркалом в ярко-красном платье с пышными рукавами, длиной до щиколоток, платью прилагались поясок и брошь в виде сердца в тон наряду. Красавица, что и говорить. Хотя, надо признать, сейчас, когда мое лицо полностью очистилось, я тоже выглядела довольно мило. По крайней мере, отражение в зеркале меня уже не пугало. Мы закончили с примеркой ближе к обеду, а так как мы обе не завтракали, то к столу спустились. Что я, что приятельница, ощущая себя этакими пираньями в домашних халатах. Глубоко в душе я надеялась, что наши вторые половинки сегодня будут весь день активно заниматься рукописями, а значит, мою новую прическу супруг заметит только завтра утром, перед самой поездкой. Наивная. И Дмитрий, Лориан, одетый в домашние костюмы, уже сидели за накрытым столом и нетерпеливо поглядывали на дверь в ожидании опоздавших жен. Эльза без проблем добралась до сидения, я же... Когда я вошла, разговаривавшие до этого друзья мгновенно замолчали. Осматривали меня долго и пристально. И когда я шла к стулу, и когда садилась, и даже когда мальчик сулга налил в мою тарелку густой суп-пюре, осмотр продолжался. Потом супруг пробормотал что-то о незаконченном деле, резко поднялся и широкими шагами вышел из обеденного зала. Эльф, извинившись, последовал за ним. Приятельница хмыкнула, красноречиво посмотрев на меня и занялась поеданием паровых котлет. Ей на днях взбрело в голову, что на ее теле образовали жировые прослойки, а значит, необходимо было сесть на самую жесткую диету. Я этих самых прослоек не видела в упор, но переубедить Эльзу оказалось невозможно. Еле молча, прерываясь только на смену блюд. Я не смогла отказать себе в наслаждении подразнить несчастную диетчицу, и порадовала собственный желудок эскалопом. Эти глаза напротив. Если бы у Эльзы была сила, то ни меня, ни эскалопов живых уже не осталось бы. Пить чай приятельница отказалась, заявила о необходимости поддерживать физическую форму, и куда-то умчалась. Я пожала плечами и приказала слугам сервировать чайный столик в моей спальне. «Правильно, Верка, надо есть, пока возможность представится». Объявился в зоне доступа Диар, а то скоро вместе с подружкой на диету сядешь. «Зачем?» Удивилась я, усаживаясь в кресло в своей комнате и с тоской смотря на улицу. Неимоверно хотелось выйти, развеяться, но за последние несколько дней я натворила столько дел, что и нос боялась высовывать из дома мужа. «Как зачем?» — на удивился нахальный бог. «Разнесёт тебя, толстый станешь». Бежавшие служанки споро сервировали стол, а я пыталась понять божественный намёк. «Я беременна?» — удивлённо спросила я, с трудом дождавшись ухода прислуги. «А кто ж тебя знает?» — пакостливо фыркнул Диар. До обеда я развлекалась рисованием и черчением, и то и другое любимым делом назвать было трудно. Сама себя я считала не художником-рисовальщиком, а скорее бумагоморателем, но чтением я уже пересытилась. Приятельница обедилась и заходить в гости не желала. А больше занять себя было нечем. В детстве мы с сестрой больше года посещали художественную школу. Родители пытались дать нам классическое образование, но слуха и чувство такта ни у меня, ни у Дашки не оказалось. Поэтому танцы, пение и игру на музыкальных инструментах Пришлось из-за расписания убрать. Зато оставалась лепка, рисование и рукоделие. Для последнего, по мнению матери, мы были еще малы, а вот художественная школа, располагавшаяся в нескольких домах от нашей квартиры, родительницу влекла словно магнитом. Увы, особых успехов мы с сестрой не достигли. Потом у отца сменилась работа, нам пришлось переехать, и о рисовании можно было забыть. Дома на земле я изредка брала в руки карандаш, пыталась что-то переносить на бумагу, но делалось это отскоки. Однажды Дашка случайно наткнулась на мой не особо удачный портрет ее очередного кавалера. Закатила скандал, заявив, что не с моими умениями рисовать ее Вадика. И с тех пор я бумагоморательством и не занималась. Сейчас же мне было скучно, поэтому, наверное, я вызвала Литу и приказала принести принадлежности для рисования. Минут через пять-десять в моем распоряжении оказались тонкая тетрадка в клетку, несколько плотных листов ватмана, стилус, именовавшийся Доритом, мольберт и баночки с красками. Настоящее богатство для начинающего художника. Установив ватман на Мальберт, я взяла стилус и забыла обо всём на свете. Привёл меня в себя восхищённый вздох рядом. «Вера, ты не говорила, что умеешь писать сущность!» Раздался за плечом голос Эльзы. «Что делать?» Повернулась я к приятельнице, отметив про себя миленький костюм из юбки и блузки ярко-оранжевого цвета. Видимо, жена эльфа приготовилась атаковать супруга за обедом то что на ватмане мы называем процесс создания писать сущность а рисовать портреты я пожала плечами это было ствол а не портрет они выглядят как живые. правда как по мнению Димитрия ни лорд ширинасс не были похожи сами на себя я изобразила мужа и дракона так как увидела их в том кабинете вальяжно сидевшими на диване с покровительственной усмешкой на губах мол женщина ты же помнишь свое место И если супруг выглядел хозяином максимум собственного дома, то дракон, о, он как раз являлся хозяином жизни, твердо уверенным о том, что хочет. Понятия не имею, какие мысли бродили тогда в голове лорда Шеренаса, но в глазах мужчины горел огонек хищника, увидевшего жертву и начавшего ее загонять. «Конечно! Ты только посмотри на выражение глаз!» Дмитрий спокойнее, слабее, дракон намного сильнее и активнее. «Ох, Вера, как ты не вовремя остригла волосы! Он же тебя неправильно поймет! Решит, что это приглашение?» «Кто? Ширинас?» Я нахмурилась. «Вот только озабоченного дракона в моей жизни сейчас и не хватало. Может, парик надеть?» «Что?» — не поняла собеседница. «Парик, Эльза, искусственные волосы! У вас такого нет?» «Гадость какая!» Жену эльфа ощутимо передернула. «Надевать на себя чужие волосы? Брррр! Зачем он так? Зачем он вам там на твоей планете?» Я пожала плечами. «У нас много лысых. Не всем им нравится так ходить. Так вот и носит парики». «Слава богам! У нас есть носители силы. Уж от выпадения волос они точно сумеют вылечить». То есть парик отпадает. Можаль. «А если носители силы пригласить, пусть волосы мне вернет?» Приятельница покачала головой. «Не получится. Если бы ты смертельно заболела, тогда носитель силы появился бы немедленно. А так, из-за ошибки в прическе...» «Ясно. Значит, завтра будем развлекаться». Обедали мы с Эльзой в одиночестве. Мужчины своих жен вниманием не почтили. Суп, гуляш, мясной салат. Соседствовали с парными котлетами, салатом овощным и куском мяса на пару. Все же у приятельницы оказалась неплохая сила воли. Сбрасывать несуществующие килограммы, когда перед твоим носом проводят аппетитной едой... «Я бы не смогла». «Госпожа!» Не успели мы с женой эльфа перебраться в кабинет для чаепития, как в обеденном зале появилась Лита. «Господин просит вас подняться в свою спальню». Несколько секунд я пыталась понять, что понадобилось Димитрию в моей спальне. Потом вспомнила, что оставила на мольберте рисунок и почувствовала, как краска заливает щеки. Судя по тихому хмыканью Эльзы, приятельница тоже догадалась, в чем дело. Супруг стоял у портрета и внимательно вглядывался в нарисованных персонажей. «Вера». «Мужчина повернулся в мою сторону, едва я переступила порог». «У тебя, оказывается, есть дар писать сущность». Судя по непроницаемому выражению лица, Дмитрий уже взял себя в руки и не собирался демонстрировать глупой супруге, что он думает насчет ее стрижки. «Я училась год в художественной школе», — пояснила я, становясь рядом со своим рисунком. «Не скажу, что это дар, но чему-то я там определенно научилась». «Отлично. Насколько я помню, в твоем мире женщины часто работают». «Никакого осуждения в голосе, странно, я думала, что труд в среде аристократов здесь не приветствуется, или ты мне такая аристократка неправильная в виде Эльзы досталась?» «Работают», — кивнула я. «Ты жаловалась на скуку, не хочешь заняться расписыванием текстов?» «Иллюстрированием?» — удивлённо уточнила я. Меня не поняли, и я уточнила. «Рисовать подходящие по смыслу картинки?» «Именно». «Почему нет? Сколько всё равно надо было хоть как-то убивать?» «С удовольствием!» «Тогда переоденься к ужину, пожалуйста, у нас будет гостья. И предупреди Эльзу, что появится баронесса Ларская». Повернулся и вышел. Я вздохнула и вызвала звонком Литу, мне хотелось выпить чаю. Служанка как раз заканчивала сервировать столик, когда в комнате появилась жена Эльфа. Дождавшись ухода прислуги, приятельница накинулась на меня с расспросами. «Ну что, как он отреагировал?» «Кричал?» «Вер, ну не молчи!» Ты мне рот открыть не даешь, фыркнула я. Нет, не кричала, должен был. Вообще-то на твоем портрете он сам на себя не похож. Значит, его все устроило. Эльза, кто такая бранесселорская? Моя собеседница скривилась. Гадкая дамочка. Представляешь? Она утверждает, что женщины ничем не хуже мужчин, да еще и работать обязаны. А не то не туне, то не ядствовать, бездельничать, то есть. Интересно, женщина похожа? Очень. Ворчливо откликнулась приятельница. «Я и работать? Пусть слуги работают, я не для этого родилась. Тем более, теперь я замужем. Муж пусть обеспечивает. А почему ты спросила?» Дмитрий просил тебя предупредить, что эта баронесса появится здесь к ужину.